И требуют денег. Зато черная униформа охраны была на отмож. Дизайнер Марковин сказал, что это Юдашкин гениально соединил в ней эстетику зондер команды СС, мотивы фильмов антиутопии о тоталитарном обществе будущего и ностальгические темы гей-моды времен Фредди Меркьюри. Подбитые ватой плечи, глубокий вырез на груди и раблезианский гульфик смешивались в такой коктейль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 Коридор кончался черной дверью без таблички, над которой висела маленькая телекамера. Морковин дошел до середины коридора, достал из кармана телефон и набрал номер. Две или три минуты прошли в тишине. Морковин терпеливо ждал. Наконец, на том конце линии ответили. — Здорово, — сказал Марковин. — Это я. — Да, привел. — Вот он. Морковин повернулся и поманил к себе татарского, который оробело стоял у дверей лифта.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 а над ним удивительной красоты венецианская карнавальная маска золотого цвета. «Где-то это было уже, — подумал татарский, — маска из зеркала. Или нет? Весь день сегодня глючит». Под маской помещался стол, за которым сидела секретарша холодной птичьей красоты. «Здравствуйте, Алла! — сказал Марковин. Секретарша помахала ручкой и нажала кнопку на столе. Раздался тихий зуммер,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 но фейербаховская. Телефон зазвонил опять. Азадовский взял трубку, послушал немного, и его лицо расцвело широкой улыбкой. «Вот это я хотел услышать!» «Контрольные сделали?» Ха, «Хвалю». Видимо, новость была очень хорошей. Встав, Азадовский потер руки, пружинисто пошел к встроенному в стене шкафу, достал из него большую клетку, на дне которой что-то быстро заметалось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 Где повторялось то же самое. «А за что ему орден? Спросил татарский. А настроение хорошее. Что, завидно? Поймав хомячка, Задовский кинул его назад в клетку, запер ее и отнес обратно в шкаф. Почему у него имя такое странное? Знаешь, Вавилен, сказал Задовский, садясь за стол, чья бы корова мычала, а твоя б молчала.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 Татарский решился задать вопрос, мучивший его с первого момента встречи. «Скажите, господин задовский я вчера видел клип про какие-то пилюли. Это не вы там играли, доктора?» «Но я», — сухо сказал Задовский. «А что, нельзя?» Отведя взгляд от Татарского, он взял трубку и открыл записную книжку. Татарский понял, что аудиенция окончена. Нерешительно переступив с ноги на ногу, он поглядел на ковер.